Глава шестая Проверка невест артефактами проходила в присутствии Королевского Совета. Глава делегации от Драконьей Империи и Его Величества. Но самым неприятным оказалось место проведения сего важного мероприятия. «Почему летний театр?» — в ужасе прошептала я, издалека увидев оборудованную в саду сцену и заполненные зрителями ряды кресел. «Приказ Его Величества», — коротко ответил сопровождающий меня из дворца слуга и с поклоном удалился. «Выходит, мстительный монах решил вынести на публику ухищрение девушек, а может, нарочно загубить их репутацию? Поди и докажи, что ты невинная особа, если королевский артефакт счёл тебя неподходящий. Или он, напротив, хотел, чтобы все играли честно? Хотя о чем это я слишком хорошо думаю о нашем короле?» Нет, ну надо ведь было догадаться вынести такое событие на суд общественности. Да теперь каждая неподошедшая девушка станет персоной для обсуждения. Не просто всего света, а всего королевства. Очень жестоко. Просто ужасно. Мелькнула мысль, быть может, мне повезло, что ночь не закончилась так, как я запланировала. Но я тут же отдернула себя и отчитала за трусость. Принятое решение — это принятие его последствий. Каждый сам выбирает худшее из зол, и лично я выбрала бы ссылку с дипломатической миссией в какую-нибудь далекую страну вместо брака с нелюбимым мужчиной, прикосновения которого вызывают во мне отвращение. Подняла голову, выпрямила спину, неспешно пошла в сторону театра. Места для желающих в нем не хватило, но сегодня родовитым семьям было не до соблюдения протокола. Стояли, как простые смертные, и у сцены, и в проходах, и расположились на скамейках неподалеку, разве только не расселись на ветвях ближайших к сцене деревьев? Отовсюду доносился взволнованный шепот, Кто-то злорадствовал, кто-то сопереживал и нервничал. Я же своим заторможенным сонным состоянием даже съязвить по этому поводу ничего не могла и сильно надеялась, что не стану зевать, когда подойдет мой черед проходить проверку. Интересно... «Где брат Рейган? Не знаю, кого сейчас важнее увидеть». Присела на скрытую в цветущих кустах скамью для свиданий. «Дам себе еще немного времени. Совсем чуть-чуть, немножечко». «Не потому, что трушу, ни в коем случае. Я здесь по делу. Нужно разобраться, что со мной сотворил дракон. Зевать в присутствии короля совершенно недопустимо, а я буквально не могу совладать с собой». Закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на своем, более чем странном состоянии. Мне плохо давалось целительство, но азы я знала, и сейчас пыталась нащупать поставленный блок. Безуспешно. «Да что такое?» — прошептала в сердцах и в сотый раз зевнула. «Не хватало только опозориться на сцене. Еще зевок, да какой слезы на глазах проступили!» «Тебя не учили, что зевать нужно с закрытым ртом?» Язвительно поинтересовался Рейган, появляясь из-за зеленой стены в моем маленьком уголке безопасности и будто заполняя его целиком. — И я рада тебя видеть! — без капли яда в голосе проговорила, подскакивая и хватая его за руку. — Нашел решение? Где ты был? И почему я так странно себя чувствую? Начала забрасывать его вопросами, не сразу уловив, что с его прибытием сонливость как рукой сняла. — Что у тебя с лицом? — Вместо ответов услышала я. «Выглядишь отвратительно». «Скажи еще, еще хуже, чем обычно», — фыркнула закатывая глаза. «Выглядишь отвратительно, еще хуже, чем обычно», — послушно повторил дракон и похлопал ресницами, вслед зачем тут же надел на лицо классическую надменную маску скучающего аристократа. «Специально ко встрече с тобой прихорашивалась», — демонстративно коснулась рукой собранных локонов, будто поправляю прическу ночью без косметики ты мне нравилась больше. В полный голос выдал драконище проклятое и посмотрел с вызовом. И с распущенными волосами. «Цы — Цыц! — умудрилась рявкнуть шепотом. — С ума сошел! Или это и есть твой способ решения моей проблемы? Я не хочу замуж! Тебя с такими навыками соблазнения туда никто и не зовет. Ехидно отозвался дракон, а затем с важным видом сообщил — Из чувства солидарности с остальным мужским сообществом я обязан дать тебе закончить академию. Если хочешь, могу даже устроить тебя в магистратуру у нас в столице. — То есть наших мужчин ты жалеешь, а собратьев-драконов нет? — спросила с самым невинным выражением лица, про себя радуясь, что способ решить вопрос с артефактами Рейган все-таки нашел. — Слава бежит впереди тебя, дорогая Эстер с намеком на прошлые заслуги, — проговорил Рейган. — К тебе на расстоянии вытянутой руки ни один хвостой дракон не подойдет. — То есть к моему приезду в вашу академию на всех досках объявлений будут размещены листки с моим портретом и надписью «Не замужем, вооружена и очень опасна»? Нарочно сделала вид, будто подумала о прошлой ночи. Вздохнула мечтательно. Дракон закрыл глаза, вновь переживая произошедшее. Затем потер руки, лишенные волос благодаря моему замечательному средству, сердечками. Я не мешала ему предаваться приятным воспоминаниям и заново проживать чудесные, ни с чем не сравнимые эмоции. Странно, конечно, что лицо у него перекошенное, а не блаженное, но избалованным женским вниманием драконам вечно не угодишь, а я так старалась. «Так, ладно, давай заканчивать разговор, пока я не передумал тебя спасать», — собрался с духом Рейган, возвращаясь ко мне из мира грез. «Я с готовностью закивала и состряпала преданную мордашку. Самопослушание. Давай сюда руку. Какую? Цепкую и безжалостную», — моментально отреагировал дракон. «Они у меня обе такие», — с готовностью предъявила я конечности, покрутив их перед его носом и не думай обижаться на правду, как он рассчитывал. «Правую или левую?» Рейган зыркнул зло, схватил меня за кисть левой руки и, зафиксировав таким образом, достал из кармана огромный перстень с бриллиантами и изумрудами. «Потеряешь, убью!» — предупредил сурово, норовя при этом надеть драгоценность на безымянный палец, но я успела его согнуть. «Подожди, что за кольцо?» — потребовала ответа. Оно подозрительно смахивает на дракона. «Три это ведь его хвост, а основной камень — ну, явно ведь глаз!» — поделилась я своими умозаключениями, но претензий не предъявила, а то мало ли обидится еще и не станет спасать девицу из беды. Какая потрясающая наблюдательность! Его голос был полон сарказма. «А какие артефакты, как ты думаешь, у драконов? Гномьи? Или, может быть, тролли?» «Коварные и хитрые!» Они такие, да. Именно поэтому и работают против других коварных и хитрых артефактов. Мы уставились друг на друга, настаивая каждый на своем. Моя рука по-прежнему находилась в захвате его руки. Но я не пыталась вырваться и оскорбленно уйти. И он знал, что я так не поступлю. Слишком высоки ставки. Но и кольцо может представлять не меньшую опасность. Рейган... — Скажи, пожалуйста, какие свойства у этого кольца? — Я понимаю, что оно не похоже на обручальное, но оно меня немного нервирует, — искренне произнесла я, прислушиваясь к ощущениям. — Оно будто живое и смотрит на меня, осуждающе. — У тебя слишком богатая фантазия, Стер. Это древний артефакт, называется «Хвост дракона». Я специально летал за ним домой и еле успел вернуться к началу испытания. Устал, между прочим, а ты вместо того, чтобы отпустить меня отдыхать, допрашиваешь. О свойствах кольца, если так интересно, почитай в справочнике. А сейчас или ты его надеваешь, или решаешь свои проблемы самостоятельно. Перед другом я чист, словно стеклышко. Угрызений совести испытывать не буду. То есть ты просто отдашь мне его и уйдешь, не поверила я. От чего то страшно не хотелось идти на проверку без моральной поддержки дракона. Размечталась. Артефакт уникальный, я за него головой отвечаю. Так что после испытания сразу вернешь назад». Его слова меня успокоили. Раз это не что-то подозрительно брачное, выданное на время, можно и рискнуть. И чувство вины что-то вдруг зашевелилось. Бедный дракон только вчера прилетел, целый день посещал все положенные по протоколу унылые мероприятия. Затем отправился на бал, откуда его выдернула какая-то бесстыжая девица, обмазала коварными зельями, едва не соблазнила и заставила махать крыльями из страны в страну и обратно. «Надевай», — разрешила я, разгибая палец. Колечко тут же оказалось на месте и село, как влитое. «А теперь скажешь, как оно сработает?» «Я не уточнил этот момент», — смутившись, признался дракон. Торопился, но отец сказал, что хвост — единственный вариант. «А теперь иди, мне самому интересно, как оно будет тебя спасать». Страшно хотела переспросить, точно ли он уверен в успехе мероприятия но понимала. Бесполезно, ответ мы узнаем только по факту проведения проверки. Оптимизма это не внушало, но я улыбнулась и вежливо поблагодарила Рейгана. У того от удивления нервно дернулся глаз. «Ты иногда меня пугаешь, Эстер. У тебя удивительный талант походить на благовоспитанную барышню». Прикрыла демоническую улыбочку веером, похлопала ресничками, сделала полный изящество реверанс и попыталась покраснеть для полноты картины но не выдержала и засмеялась. Хорошо не хрюкнула, как порой бывал сдерживаемых чувств. «А нет», — проговорил Рейган, — «показалось. Иди уже, чудовище, и не тяни с испытанием, я спать хочу». «Оскорбиться, что ли? Чудовищем меня еще не называли». Но, оценив самодовольную физиономию дракона, решила не играть по его правилам. «Ты прелесть», Выплела, приподнявшись на цыпочки и клюнув в щеку мужчины коротким поцелуем. «Спасибо тебе огромное! Ты меня очень выручил!» И сбежала. «Ну а что мне еще оставалось делать?» «Со сцены летнего театра прозвучало мое имя!»